Непристойные поступки воеводы в пьяном виде имели следствием удаления его от воеводской должности, но вообще смотрели на это не очень строго. Так Белёвский воевода Шеншин, будучи в компании и напившись пьян, обижал словами дам, придирался к мужчинам, потом велел ударить финабаат, встревожил всех жителей. По его приказанию схватили на улице подпоручика Возницина, жестоко избили, шпагу изломали и посадили в тюрьму. Императрица простила Шеншена и велела определить его к делам, в каким годен, кроме воеводства, и велела Сенату впредь такие самовольство воеводам запретить. Относительно коллегии замечательно, в описываемом году донесение прокурора юстиц коллегии. что в ней советниками из Сабуров и Юшков, асессорами Торбеев и Извеков, Извеков определился в дворцовую кантору и с того времени в юстицкую коллегию не ездит, отговариваясь с делами дворцовой канторы. Торбеев по болезни не ездит, Юшков ездит чрезвычайно редко, остается Сабуров, который один спорных дел решить не может и дела в коллегии остановились. Духовные коллегии, сенат продолжало жаловаться сенату на притеснение новообращенных. Известный ярцев доносил, курмышского уезда, новообращенные чуваши бьют челом, что по указу императрицы Анны велены им для суда в малых делах выбрать между собой трех человек и судиться словесно, как производится суд между купцами в таможнях, и у них такие выборные старости есть, но несмотря на указы. Всяких чинов люди делают им великие обиды и разорения, а курмыжская канцелярия привлекает их судом и расправу между собой в ссорах, долгах и тому подобном и держит их под караулом, от чего им убыток. Они не только приказных порядков не знают, но и по-русски говорить не умеют. Теперь они желают для лучшего своего охранения и в малых делах разбора разбираться у курмышского посадского бургомистра Брюханова, потому что он человек добросовестный, богобоязненный и всегда их победности награждает, сужает всякую судью и чуварский за их знает довольно. Сенат приказал. исполнять указы, а о том, на что имеются точные указы, утруждать сенат весьма не надлежало, а об обидах же произвести следствия. были и старокрещенные народцы, на которых светское правительство указывало сенату как на полудиких, требующих снизхождения, относительно требований христианской нравственности. Воронежская консистория потребовала к следствию сына донского атамана Данила Ефремова, старшину Степана Ефремова и других незаконно женившихся людей. Военная коллегия донесла по этому случаю Сенату, что люди донского войска не похожи на внутренних регулярных народов, весьма необычны к правам и регулам, но больше застарелого простого обхождения обычаев, а так как право. Правительственный Сенат требует отсылки в архиерейскую констисторию атаманского сына, который там, между другими и знатными старшиной, то военная коллегия само собой сомневается так строго поступить. И сдел под церковным отношением замечательны были в этом году два следующие: медицинская канцелярия донесла Сенату, что в Московском госпитале экономическая и сенотская канцелярии не делают никаких починок. отчего больные претерпевают великое беспокойство. В пользовании больных остановка и невозможность, и больных принимать нельзя, потому что в палатах, где лежат больные и в ученических бурсах, оконченные печи очень ветхи, топить их опасно. Также из строениях же живут служители очень ветхо, иное и попадало, а в ином зимой жить нельзя. Сенат отписывался, что его экономическое канцелярия не обязана делать починки в госпитале, указа для этого нет. Хотя по указу Петра Великого госпитель построен из сборов монастырского приказа, но чтоб его чинить из сборов того же приказа не изображено, а в табеле 1710 года не написано, а положено в тое табеле только жалование доктору уставащему и на покупку лекарств в три тысячи семьсот девяносто семь рублей, что и из доходов экономической канцелярии и производится. Учреждены вновь три епархии: Московская, Переяславская, Костромская, и еще назначено быть Владимирская и Тамбовская. На содержание архиереев и домов их отдано монастырям: Московскому чудов, Переяславскому Горецкий, Костромскому Епапский, и потому доходы с этих монастырей, платившиеся в экономическую канцелярию, выбыли. На починку ветхости в архиерейских домах, соборных церквях, монастырях Экономическая канцелярия определила не только на настоящие 1744, 1745, 1746 годы, но за неимением такой большой суммы и на будущие 1747, 1748, 1749 и 1750 годы более 30 тысяч рублей. Еще экономическая канцелярия представляет окраинных ветхостех во многих монастырях, а на исправлении их по сметам архитекторским потребно более шестидесяти тысяч рублей. Итак, починки госпиталей из доходов синодальных исправлять никак не следует, а имеется на содержание госпиталей собственная свенечных памяти собираемая военную коллегию сумма и требует. Священный Сенат, чтобы госпитальную починку и постройку производить из этих лазаретных денег. Но Сенат приказал в Священный Сенат сообщить в ведении, что госпиталь исправить надобно непременно из доходов экономической канцелярии в непродолжительном времени. чтобы больным от стужи не помереть, ибо если уж госпиталь строен на деньги монастырского приказа и содержится на деньги экономической канцелярии, то и чинить его, надобно из тех же доходов. Мы знакомы уже с вятским епископом Варлаамом, который вышел невредим и сделал по столкновению своему своеводую и возвратился в свою епархию. Но по поводу этого возвращения сенат снова должен был услыхать о Варлааме. Пуискорского монастыря стряпчий Карпов объявил, что в монастыре было денег, собранных с мельниц, тысячу тридцать рублей. Епископ Фролам наложил на Пуискорский монастырь шестьсот рублей для вознаграждения за употребленные им в Петербурге и Москве расходы и птиевые издержки. Но так как подобных платежей никогда не бывало, то монастырь денег не отпустил. За что архимандрит взят был в вятку и отпущен только по указу соленой конторы, ибо монастырь владел солеварнями, находившимися ведьне соленой конторы. Так как для управления солеными монастырскими промыслами назначено было особое комиссарство, то архимандрит тот осылал то даже и мельничные деньги вместе с приходными книгами. За это. Конец истории наложил на архимандрита штраф в пятьдесят рублей, велела потребовать книги из комиссариства обратно и запретила впредь отправлять туда деньги и книги.